Богаубийца, бога убийцы. Ассамблея устраивает дела людей так, что они работают на самих себя, вместо того, чтобы служить Богу, либо господину или госпоже. Плодами своих трудов они могут наслаждаться непосредственно, что, по общему мнению, является великим благом. Некоторые из членов ассамблеи настолько остро чувствуют пользу такого положения, что готовы принести в жертву собственные личные удобства, чтобы послужить всеобщему благополучию, по крайней мере, на какое-то время. Ввиду этого они посвящают свои усилия изучению нужных, но очевидно трудоемких областей знания. Одна из таких специализированных каст посвятила себя атеистическим крестовым походам. Существуют специалисты-крестоносцы, обученные методом, посредством которых возможно убийство всех богов. Эти богоубийцы, исследователи кощунственного знания, сделались инженерами высочайшего уровня сложности. При помощи награбленных реликвий они смогли сконструировать оружие, способное справиться с бессмертием. Это оружие они используют совокупно с богопризывательными машинами для завершения задачи атеистических крестовых походов, а именно богоубийство. Хотя почему они не могут попросту оставить богов в покое, совершенно другой вопрос.